Фотограф, it's not enough. 1982 год для группы начинался с проблем, которые надо было решать. Второй альбом и турне на износ дали примерно тот же результат, что и первый — 300 тысяч проданных экземпляров, две трети в Америке, и огромный долг лейблу. Чтобы переломить ситуацию, требовались сверх усилия. Менеджеры группы Бернштей и Менш сами увязли в битве за уход из Леберкрипс, в итоге забрав Лепард с собой. Чтобы остаться на плаву, группе даже пришлось занять 100 тысяч долларов у своих мерчендайзеров из Брокум. Помог удержаться на плаву и поднять продажи второго альбома «Американский телеканал MTV», вещание которого началось летом 1981 года. На нем активно запустили в ротацию балладу «Bringing on the Heartbreak». В такой обстановке началась работа над материалом для третьего альбома, который должен был решить, быть или не быть. Мат Лэнг на этот раз руководил не только записью, но и сочинительством, а для начала устроил группе встряску. «Джо. Мне позвонил Мат Лэнг и спросил, у вас есть вещи?» Я зачитал ему семь-восемь названий. «Это всё? А что с текстами?» Я сказал, есть кое-что в работе, но подумал, у нас же ничего нет. Так мы сочинили весь альбом буквально за месяц. Три дня на песню. У Стива Кларка были сотни фрагментов по 20-30 секунд. «Мат, берём этот, ставим один из рифов Пита Уиллиса на переходе, а из этого сделаем припев. Мы привыкли, что песни рождаются сами собой. А это не так. Над ними надо работать». Творчество было коллективным. На вопросы об индивидуальном вкладе Стива Кларка Джо мог ответить только так. Стив редко писал песни, он выдавал рифы. Мат, Сэв, Стив и Пит находили стоящий материал и собирали его воедино. Стив писал такие эпизоды, как интро «Die Hard the Hunter», «Фотограф». Это смесь Стива с Питом Уиллисом. На документальных кадрах можно увидеть, как Пит играет то, чем это было в начале, и то, что осталось от сессии «Hard and Dry». На самом деле это сдвоенная гитарная партия, из-за чего многие гитаристы бьются об стену, пытаясь ее освоить. Когда мы работали с матом над «High and Dry», все было готово за три месяца. Мы управились быстро, насколько могли. Он на этом даже настаивал. Когда мы делали пиромания, мы решили, что можно сделать еще один high and dry, но можно задействовать новые технологии, которые появились к тому времени. мат сильно порадовался за нас. Он сказал, что можно сделать альбом, какого до нас никто не делал, и это нас зацепило. Мы всегда восхищались queen чьи аранжировки были высшим пилотажем. Фотограф в итоге стала настоящим вызовом для певца на сцене. Она страшно сложная. Ну, только вслушайтесь, кроме гитарного соло, там просто негде отдышаться. Если ты не в лучшей форме, это все равно, что кататься на коньках по Эвересту. Люблю эту песню, но я вдоволь намучился с ней с 1983 года. Хотя понимаю, что она нравится публике, которая прочит ее на роль гвоздя программы. Это сложные отношения, в которых иногда случаются провалы. Chaos2000.net, 2000 год. Какая из вещей Дэв Леппорт самая оригинальная, настоящая, в наименьшей степени содранная у кого-то еще? Джо. Хм, самая не содранная. Возможно, фотограф. Не могу припомнить похожие. Если верить Джо, история у главного хита такая. Однажды Мату пришла на ум строка — «All I've got is a photograph». Я сказал, это вещь Ринго Стара, он никто не заметит. Я, это фотография чего-то, до чего ты никогда не дотянешься, кого-то, кого здесь больше нет. С годами в библейских пропорциях это раздули до такой степени, будто вещь про Мэрилин Монро, потому что она попала на видео. Не хочу разбивать ничего сердца, но Мэрилин Монро для меня всего лишь обычная актриса. Песня о том, кто вне поля зрения. Все, что у меня есть, это фотография, но ее не хватает. Впрочем, на старых шоу Джо объявлял, что вещь про Мэрилин Монро. Еще один гимн, Rock of Ages, появился случайно. Вначале была Библия. Джо. Для Rock of Ages у нас были минуса, но мы просто напевали мелодию, потому что не было текстов. Предыдущей ночью мы дали попользоваться студией кому-то, кто изучал Библию. Ее забыли в студии, открытой на гимне «Rock of Ages». Я его подхватил и запел «Rock of Ages». Мат, вот оно, вот и припев. Эта песня — гимн, будто мы сделали «I love rock'n'roll» Джоан Джетт, «The Stroke» Билли Сквайра или «We will rock you» Квинн. Большие барабаны, хлопки, никаких гитар в куплете, голос, и потом уже в припеве ударяют гитары. Вступление тоже ни с чем не спутаешь. Однажды, устав от раз-два-три-четыре, мат произнес бессмертное «Гюнтер Глибен Глаутен Глобен». Бессмысленный поток немецких слов впоследствии нашел немало завистников, вплоть до оф spring В отличие от «Deaf Leopard», последние не считаются ни форматом на московских продвинутых клубных дискотеках, от чего «Pretty Fly» — «For a White Guy» не раз оставляла гримасу облома на лице автора, ожидавшего более правильного продолжения. Название альбома тоже пришло само собой. По словам Джо, группа долго и безуспешно долбилась с гитарным звуком, и кто-то из музыкантов не выдержал. «Бесполезно! Это надо сжечь!» Инженер Крейг Томпсон подал голос. «Вы банда пироманов!» Далее дословно. «Я не знал, что это за слово, и никогда не ассоциировал огонь с пироманией. Пироманы превратились в пироманию. Одно слово — убойное!» Чтобы сделать великий альбом, надо рисковать. На пиромании Матт предложил немыслимое для уважающего себя рокера. Джо, в 1982 году рок-альбомы звучали как американские рок-альбомы 1977 года. Матт решил, что мы должны дать рок-музыке пинка под зад. Он сказал, «Полагаю, это лучше сделать на драм-машине». Мы подумали, он спятил. В поп-музыке в 1983 году их применяли все. Мат предложил ввести этот попсовый элемент в рок. Мы всего лишь хотели создать 50 минут музыки, неважно, какими средствами. В то время трудно было представить рок-альбомы, записанные на драм-машине без живого барабанщика, такие как «Wild Frontier» Гэри Мура и «The Eye» Кинга Даймонда, но от пиромании их отделяют считанные годы. В 1992 году швейцарские авангардисты Сельтик Фрост записали пару трэшевых композиций с помощью драм-машины. Но пока был лишь Лэнг, его дар предвидения и настойчивость в его воплощении в жизнь. Джо. «Еще мат долбил каждому в группе, что самый важный элемент на записи — это голос. Когда до всех дошло, мы стали писать музыку под это требование». Это означало, что нашему барабанщику Рику Алину можно выделить место в каких-то вещах, но не там, где должен быть голос. Он программировал барабаны с матом и играл на живых тарелках. Это было забавно. Он сидел на табуретке с невидимой стойкой и тарелками и как будто играл на всей установке, хотя у него были лишь тарелки. Рику было тяжело, он во всех кидался палками. Одно он бросил так сильно, что она пробила стену. Иногда я опускал руки и с выпученными глазами думал, «Не могу больше петь». Мы делали альбом девять месяцев, и я был физически истощен. Мат говорил, «Смотри, ты можешь лучше». А ты хочешь ответить, «Нет, ни хрена не могу, лучше не будет». Он, «Ну, этого недостаточно». Прям как в армии. По команде все работают гораздо лучше. Впрочем, один из пятерых уже не мог работать ни по команде, ни без нее. К выходкам Пита группа могла бы и привыкнуть, но всемогущий продюсер был другого мнения. Вот как переломный день запомнился Джо. «Пит не мог пить. То есть он мог и пил слишком много, но его тело больше не могло этого выносить. Он был классным парнем на трезвую голову и полным кашваром под градусом. Когда он взялся за старое в студии, все было кончено. Я писал слова дай Hard за Hunter», Пришел Мата и сказал «Я только что отправил Пита домой». «Почему?» «Он пьян. Но сейчас лишь десять-тридцать утра. Он не ложился спать и не мог отличить один конец гитары от другого. Послушай». И поставил соло, которое пытался сыграть Пит. Мат сидел в кресле, то ли смеясь, то ли плача от того, насколько это было ужасно. По-моему, он был в полном шоке. Тогда я сказал «Ладно, ребята, либо он, либо я». Я не хочу, чтобы этот парень ушел от нас из-за него. Я боялся, что мат уйдет на полпути. Большинство из нас понимало, что мы делаем нечто особенное. И все решили, окей, он должен уйти». Замена нашлась быстро и стала попаданием в точку. Фил коллин из распавшейся к тому времени лондонской группы «Гелл», был чуть ли не первой кандидатурой и сразу вошел в игру, так будто это всегда было его место. И это стало его местом. Родившийся в 1957 году фил был старше ребят из Лепард. В 16 лет он сам освоил гитару Gibson SG. Потом бросил школу ради карьеры музыканта. Он успел поиграть в группах под названиями Lucy, Tash, Dumblons и, наконец, Girl, которые в 1980 и 1982 годах записали два прижизненных альбома, не считая сборников. Их главный хит «Холливуд Тиз» с гитарными дуэлями Колина и Джерри Лэффи в 2000-е попадала в ротацию на VH1 Classic, наводя на мысли о Син Лизи, но певец на экране белый и без баса. После распада Гёлл этот певец, тезка Лайната и Колина по фамилии Льюис, подался за океан и отличился в рядах Элей Ганс. В лице Колина Лепардзе заполучили лучшего британского гитариста своего поколения. Поклонники Арен Мэйден могут не согласиться, но этот человек может сыграть все. Автора окончательно убедила, снятая в начале 90-х видеопрограмма «History of UFO» Schenker, с участием Джо, Сева и Фила, а также Стива Хариса в качестве приглашенных экспертов. Точнее, ее эпизод, в котором Колин с неподключенной гитарой наглядно демонстрирует разницу между техникой своего и предыдущего поколения и на ходу выдает запил, которому позавидуют и Ингви Мальмстин, и Пол Гилберт, а потом непринужденно переключается на блюзовые потяжки семидесятых Группа, по словам Джо, убедилась в этом так. «Я отправился в Лондон на Ханой rocks в марке и застал Фила в баре, Можно было сходить в марки на кого угодно и застать Фила в баре. Так что после ухода Пита я предложил взять Фила. Он пришел в студию, послушал минуса и охренел от того, что услышал. Матт сказал, хочешь сделать соло на этой вещи? Это была стейдж-фрайт. Он взял домой кассету, выучил, вернулся, сыграл соло, и через 15 минут из операторской сияющей улыбкой выходит Матт. И говорит, айда парень, он выдал самое быстрое соло, которое я записал для этой группы. И это соло попало на альбом. А вот что вспоминает Фил. Джо звонил мне за несколько лет до этого. Он спрашивал, смогу ли я прийти на помощь, раз у них не лады с Питом. Я сказал, что могу, но тогда это рассосалось. Несколько лет спустя в ходе турне «Хай энд Рай», когда они уже приступили к «Пиромане», Не думая, что основа была готова, но материал уже был написан, Джо сказал «Не хочешь прийти и сыграть несколько соло?» Так все и началось. На самом деле, меня даже не просили присоединиться к группе. Я сыграл несколько соло, еще кое-какие гитары и вокал. Пит Уиллис был уволен 11 июля 1982 года, а альбом увидел свет только 20 января 1983 года. В ходе работы долг группы перед лейблом доходил до астрономических 750 тысяч долларов. Впрочем, Джо называл еще более страшные 850 тысяч, не долларов, а фунтов, на момент выхода альбома. Чтобы выйти в плюс, нужно было продавать миллионные тиражи. К счастью, в 80-е можно было выдать что-то особенное и прорваться. Для этого нужно было, конечно, немного удачи, но... Филип Кеннет Коллен родился 8 декабря 1957 года в Лондоне, в районе Хэкни, на востоке города. Приятель детства первого певца Арен Maiden Пола Диану. В 16 лет начал осваивать гитару. Участник групп Lucy, Tash, Dumb Blonds и Girl в составе последних выпустил ряд альбомов. Участник Def Leppard с 1982 года. Дуэт Стив Кларк-Фил Коллен вошел в историю как Terror Twins. Под впечатлением от проблем Кларка и собственных злоключений отказался от алкоголя и стал вегетарианцем. В 2005 году основал супергруппу Man Race с басистом Гёлл Саймоном Леффи и барабанщиком Sex Pistols Полом Куком. Её дебютный альбом Surreal вышел в 2008 году, второй альбом Punk Funk Roots Rock в 2011. Организовал блюзовый проект Delta Deep с певицей Дебби Блэквэлл Кук. Дебютный альбом, 2015 год. Участник американского турне G3, 2018 год, с Джо Сатриани и Джоном Петруччи. Основная гитара – Джексон PC1, именная модель. Живет в Южной Калифорнии с супругой Хелен Симмонс, третий брак. Отец пятерых детей. Кэйран, номер 490, 16 апреля 1994 года. Джо. В студии, пытаясь стать рок-звездой, ты не думаешь, это стоит 30 фунтов в час. Кто на самом деле за это платит? Не думаешь, пока не получишь счет. Это из серии «Кто-то за это платит» и явно не компания звукозаписи. А если и так, то она лишь одалживает тебе деньги. «Пиромания», записанная в начале 80-х, звучит как типичный альбом конца десятилетия. Идеи и методы Матта ленга и таланты группы опередили время. Восьмидесятые в музыке, тяжелой и не только, были временем профессионализма и технического прогресса, и Дэв Леппорт оказались во главе каравана. Чуть раньше этой дорогой пошли разве что канадские прогрессивные рокеры Сага с помощью продюсера Руперта Хайна, но они работали в другой звуковой нише, а потом... За считанные годы гранды того времени резко обновили звучание. Сравните Point of Entry и Defenders of the Faith, Judas Priest. Power Slave и Somewhere in Time, Iron Maiden. Victims of the Future и Run for Cover, Гэри Мура. Signals и Power Windows, Rush. Fire Warning и 1984, Ван Хелен. Saints and Sinners и 1987, White Snake. Бесполезно выяснять, кто из этого списка напрямую учился у Леппорт. Важно, что они были первыми, кто не только написал качественные вещи, но и предложил новый подход к их записи. Миновала эпоха шедевров, записанных за считанные дни, как первые альбомы Black Sabbath. Шедевры нового десятилетия не игрались как попало, а компоновались из множества деталей. Риффы, подпевки, соло, клавишные подклады Томаса Долби, скрывавшегося под псевдонимом Букер Ти Баффин. На пиромании все это стало элементами идеально пригнанного механизма. Еще один именитый клавишник Тони Кей из ЕС yes, в глубокой тайне потел над спецзаданием Мата «Снимать на синтезаторе гитарные треки ради объемного звучания». Альбом вошел в историю как манифест поп метала 1980-х, но на нем нет ни одной баллады. Просто философия. Чтобы стать популярным, надо красиво подать то, что есть за душой. В декабре перед выходом альбома под руководством режиссера Дэвида Меллета, работавшего с квин и Дэвидом Боуи, были сняты клипы. Первой была «Фотограф». 2 декабря, в день рождения Сева, были сделаны сразу две версии. На второй, подальше от ревнителей морали, тело девушки и падающий нож были заменены черной кошкой и другими эвфемизмами. 8 декабря очередь дошла до «Rock of Ages» с участием Питера Мэнша в одежде монаха. 9 февраля 1983 года, первый раз за год, группа вернулась на сцену все в том же лондонском марке. Это был дебют «Фила» и премьера «Четырех вещей» с нового альбома, выход которого в Англии был отложен до 18 февраля. На бис группа отыграла «Трэвеллинг Бэнд» «Криденс» с участием тогдашнего гитариста-моторхэт Брайана Робертсона, в прошлом участника «Син Лиззи». «Джастин Коул» «Саундс» 19 февраля 1983 года Новый материал с «Пиромания» пошел хорошо, особенно «Рок оф Эйджис», абсолютно убойный номер с нарочито абсурдным текстом и уместно абразивной подачей Джо Эллиота, и несколько более тяжеловесное «Биллис Готтеган» с лирическими образами в духе юфо и струящимся сольным запилом от недооцененного Фила Коллена, чей емкий стиль убеждает, что он не просто смазливый парень, как многим казалось. 11 февраля группа отыграла в Дублине, тогда это был лишь очередной концерт в Турне. Через считанные годы многое будет связывать Лепард со столицей Ирландии. Остаток февраля прошел в небольшом Турне по Франции, Бельгии и Голландии. Потом было Турне по Британии и вновь Франция с заездом в Женеву. 13 марта в Милене несколько вещей были записаны и показаны по французскому телевидению. Турны по Британии завершилась 4 марта в лондонском Hammersmith Odeon при поддержке Rock Goddess. В ходе шоу Джо представил Фила публике с намеком на его старую группу. Он был девушкой, но теперь ему лучше. 18 февраля группа уже играла в Атланте на разогреве у Билли Сквайера. Всего в этой компании было заказано 24 концерта, часть которых были полностью распроданы. Перед первым из них группу охватил мандраж, к тому времени увековеченный на стейдж-фрайт. Разумеется, больше всех волновался Фил, который то и дело повторял «Я наделал в штаны», словно футболист после крупного поражения. Как вспоминал Джо, Стив налил ему крепкого бренди. Это был первый случай, когда кто-то из нас пил перед выходом на сцену. Погас свет, мы вышли, и Фил позже сказал, что никогда ему не было так клёво. Разве что во время секса. По традиции, альбом значительно лучше продавался в Америке. И на этот раз успешнее, чем когда бы то ни было. Впрочем, это мягко сказано. В чартах Billboard он надолго обосновался на втором месте. И лишь непотопляемый в то время триллер Майкла Джексона помешал подняться выше. Сингл-фотограф добрался до первого места в категории «Мейнстрим-рок» а три остальных, Rock of Ages, Foolin' и вышедший уже в декабре в Англии Too Late for Love, оказались неподалеку. Итоговые цифры продаж пиромании превысили 10 миллионов экземпляров, но весной и летом 1983 года итоги было подводить рано, все менялось на глазах, альбомы и синглы раскупались, Клипы крутились по МТВ, а сама группа играла в Америке одно шоу за другим, собирая все больше и больше фэнов. 29 апреля группа впервые попробовала себя в роли хедлайнера американского турне в Одессе, Техас, при поддержке «Крокус» и «Джон Бутчер Аксис». В июне группу занесло в Канаду, где 9 июня она собрала 10000 зрителей в Монреальском форуме, легендарной хоккейной арене. Видеобутлег с этого шоу до сих пор в ходу у коллекционеров. Успехи давались нелегко. С 14 по 22 июня семь концертов в Америке пришлось отложить из-за проблем с горлом у Джо. Тогда же группа снялась в клипе фулин на сцене театра риц в Элизабет, Нью-Джерси. Джо целый день разъезжал на лошади по берегу моря, но эти кадры так и не попали в клип. Зато попала в кадр тогдашняя подруга Билли Айдола, Пэрри Листер, играющая на арфе с завязанными глазами. В видеосборнике Historia этой девушке адресован текстовый комментарий «И правда, лицо без глаз» с намеком на песню Билли Айдола «Ice without a Face». В августе клип попал в ротацию MTV. 10 июля в Истрой, Висконсин, На легендарной арене Alpine Valley перед выходом на сцену досталось Рику Сэвиджу. Отыгравший на разогреве Гэри Мур случайно угодил в него бутылкой из-под пива. Гнев Гэри обрушился на охранников, не пускавших в гримерку двух его спутниц. Через несколько лет Сэв вспоминал. «Я стоял в коридоре и беседовал с Фэном, как вдруг из-за угла летит пивная бутылка, расшибается о моё колено и делает большую дырку в моих кожаных штанах. И это за 20 минут до выхода на сцену. Гэри был очень расстроен, он классный парень. С тех пор каждый раз, когда я его вижу, он всегда спрашивает, как колено? А у меня остался шрам. Но еще более странный случай запомнился Севу перед концертом 2 августа в Юджине, Орегон. Мы разделались саундчеком, вернулись в отель, и я улегся в кровати за телефонными звонками. Смотрю в окно, и вдруг замечаю две женские руки на балконе. Я обалдел, ведь дело было на одиннадцатом этаже. Кто-то вычислил, где я живу, пробрался в номер этажом ниже, вышел на балкон и пытался пролезть ко мне через окно. Я просто не знал, что делать, и, недолго думая, поднялся и закрыл занавески. Это была одна сторона популярности, а с другой были десять тысяч зрителей, заполнивших арену местного выставочного зала. Билеты на два шоу в Детройте 30 и 31 августа на 18-тысячной Джо Льюис Арена при поддержке Юрай Хип были распроданы быстрее, чем у Led Zeppelin. Впрочем, годом ранее на альбоме Роберта Планта неспроста появилась вещь под названием «Wars Than Detroit». Американское турне 1983 года вошло в историю как «Rock Till We Drop Tour» В части увековечения гастролей до потери пульса «Лепард» не были оригинальны. В 1977 году первое европейское турне «Раш» вошло в аналы как «Drive till you die». Но по масштабам американского турне британцы поставили рекорд. Ни одна группа не колесила по Америке так долго. Последние шоу были сыграны 19 и 20 сентября в Гонолулу, после чего там же, на Гавайях, ребята наконец получили несколько дней отдыха. Джо и Фил расслаблялись недолго. 26 сентября они полетели с Клиффом Бёрнштейном в Японию на промотур. У остальных пауза затянулась до 7 октября, когда в Стокгольме стартовало очередное турне по Европе. Финишировало оно стрельбой в Дортмунде на фестивале «Рокспеласт» с участием лучших сил тяжелой сцены «Скорпионс», «Оззи Осборном», «Джудас Прист», «Айрон Мэйден», «Крокус», «МСГ», «Квит Райот». В новом 1984 году группа взялась покорять дальние страны. 24-26 января в Токио и Осаке группа встретилась с неистовой японской публикой теперь в полном составе и за основным занятием. Следующей была Австралия. Три шоу в Сиднее и Мельбурне. С 29 января по 2 февраля. Наконец, 7 февраля наступил полный финиш в столице Таиланда, Бангкоке. Впрочем, отдых был лишь сменой занятий. 14 мая был переиздан второй альбом «Хайн Джай» с парой бонусов «Me and my wine», прежде выходившие лишь на бисайде, и ремиксом баллады «Bringing on the Heartbreak» с расширенными клавишными партиями, которые выпустили и на сингле. Перезаписывать их не стали, но в феврале пришлось снимать на эти две вещи клипы. В те дни группа уже с головой была на пути к новой высоте, дорога к которой оказалась долгой и тяжелой.